Ксантия с утра обошла все парфюмерные лавки, но ни в одной не признали духов из черной ягоды. Некоторые вообще о ней не слышали. Другие видели на рынках в Греции и Понте, но сами не продавали. «Бальзам сделали недавно», – сообщил один торговец. «Сырье для него, то есть цветы и ягоды, привозят с северо-востока. Но поставки непостоянны. Видишь ли, моя госпожа, купцам и караванщикам туда путь заказан, слишком опасно. Приходится полагаться на местных варваров. Они могут добыть, что пожелаешь, но тогда благовоние будет стоить, как хороший дом с садом». А кому оно нужно здесь, в Египте, где полное изобилие ароматических трав?» «А если оно оказалось у людей со средним достатком, скажем, у актеров?» «Невозможно», – он покачал головой. «Разве только кто-то из них сам побывал в далеких землях и привез с собой экстракты, а потом сделал духи и, не зная их реальной цены, продал по дешевке или подарил». Следующая задача оказалась еще более безнадежной. Ксанти предстояло отыскать свидетелей убийства факеона. Так как его зарезали у городских ворот, разумнее всего было расспросить стражников, но они ничего не видели и даже не помнили точно, кто из них стоял в дозоре в тот день. Вроде бы произошла непредвиденная замена, почесал в затылке один из них. Овал попросил Дагана подежурить за него или наоборот. Словом, тогда на посту находились персы, а мы с ними не особенно ладим. Ксантия выглянула за ворота и бесцельно прошлась вдоль дороги. Днем путники текли в город нескончаемым потоком, поторапливая животных, ругаясь и устало успокаивая хныкающих детей. При таком количестве народа кто-то обязательно обратил бы внимание на актера и приставших к нему грабителей. Только где их теперь найдешь? «Эй!» Кто-то осторожно прикоснулся к ее руке. Девушка обернулась и увидела старого знакомого Глафиры, еврея по имени Минаим, который продал ей ослика Аристофана. Он посмотрел на нее с некоторой робостью, но потом все-таки отважился и сказал, «Ты подруга той рыжей девушки, что расколотила мою посуду, верно?» «Да», — усмехнулась к Санте. «И ты спрашивала про Факеона у стражников?» «Да». «Тебе что-то известно о его гибели?» «Не совсем, но я видел, как он шел в Гермополь». «Рассказывай», – потребовала девушка. «Я стоял вот тут, встречал племянника. Солнце уже садилось, и дорога почти опустела, не считая трех путешественников. Моего Осию он ехал впереди, мужчину с фальшивой бородой, который зачем-то нарядился в ветхие ношенной одежды, хотя явно был богат, и Факеона, идущего позади него на приличном расстоянии». «Ты знал актера по имени?» «В тот момент еще нет», – терпеливо пояснил Минаим. Вот послушай дальше. Верблюдица Осии, да зажалит ее самые злобные оводы, внезапно остановилась и принялась поедать траву на обочине. А уж если она задумала пастись, то ей ничто не в силах помешать. Мы добрых полчаса толкали ее вперед, стегали хворостиной, манили куском хлеба, все напрасно. А в это время богатого господина, который изображал бедняка, разоблачили нищие, подбежали и стали клянчить деньги. Он яростно отмахивался, актер наблюдал за ним издалека со странным выражением лица. Потом приблизился и вежливо поздоровался. «Я», — говорит, — «Факион, ты меня не узнал, любезный Ники?» бороды до смерти перепугался, уткнул нос в плащ и буркнул. «Ты ошибся, почтенный, я вовсе не Ники». Факион явно расстроился, извинился, но проводил его недоверчивым взглядом и постарался не отставать, как мне показалось. А когда проклятая верблюдица соизволила продолжить путь, на дороге уже не было никого, кроме нищих. «Значит, актер успел войти в город живым», – заинтересовалась Ксанти. «Я этого не видел, но полагаю, что так. Тот подозрительный тип мог зарезать его на пустынной улочке и заплатить стражникам, чтобы они выбросили труп за ворота». «Дельная мысль», – признала девушка. «Спасибо». «За что?» – небрежно пожал плечами еврей. «За участие, ты мне очень помог». «Пустяки», – отмахнулся Минаим. «Передай привет своей бойкой подружке». Представь, она не пожалела на осла трехсот драхм, а ведь он упрям, свой и хитер колесица. лисица. Уверена, она с ним намучилась. Очень добрая девочка. Ксантия улыбнулась и покачала головой. Загадочного и нервозного Ники она решила оставить на потом и нанести визит пьянице Гермию, которого Салоний уволил из театра. По сведениям последнего, актер жил на грязной узкой улочке, кишевшей подозрительной публикой, и занимал одну комнату в низком, глинобитном домике с огромной дырой в стене. «Ну, кто там?» – раздался в ответ на стук сердитый женский голос. «Я ищу Гермия!» – крикнула Ксантия. Из окна высунулась голова женщины, обмотанная зеленым шарфом. «Если хочешь купить краденые вещи, то зря теряешь время, он больше таким не занимается», – строго сказала она. «Нашел приличную работу, бросил пить и съехал из этой дыры». «На самом деле я пришла, чтобы вернуть ему долг». Девушка для убедительности продемонстрировала кошелек. Несколько месяцев копила. «Тогда отправляйся в издательство Гегесии. Герми служит там песцом». Сменила гнев на милость женщина и вновь вскрылась. Ксантия пожалела, что не поехала верхом. Расследование бросало ее из одного края города в другой и становилось весьма утомительным. Она купила у разносчика лепешку, съела ее, запила водой и пошла искать книжную мастерскую. Едва она открыла дверь, как из нее выскочил в салоне и уронил свитки. Он понятия не имел, что его бывший актер здесь работает, хотя наверняка часто приходил сюда, чтобы заказать несколько экземпляров собственных пьес. Такое пренебрежение могло задеть Гермия и пробудить мстительность. Договорившись встретиться с театральным распорядителем в доме Семелы, Ксантия заняла долгий, изнурительный пост в коридоре, ожидая перерыва. А чтец все диктовал и диктовал Антигону, не останавливаясь ни на минуту. «Бессмертные даруют людям разум». Зудил он, выговаривая каждый слог так отчетливо, словно перед ним сидели чужеземцы, не успевшие как следует выучить греческий язык. «Теперь я понимаю, почему Глофира возмущалась, когда я заставила ее штудировать трагедию Салония, подумала девушка. «Это действительно суровое испытание». Она прикрыла глаза, стараясь не вслушиваться, но едкий голос чтеца проникал прямо в мозг. «И нельзя никуда обратить мне». Взор, колон, примечание 79. Все, запятая, что было в руках. Конец. Расходитесь на обед. Ксантия едва не приняла последнюю фразу за часть реплики хора, но песцы, как по команде, радостно отшвырнули каламасы и бросились в рассыпную. Гермий оживленно болтал с двумя мужчинами. Они обсуждали покупку большого кувшина с холодным молоком и целую гору сладких пирогов с ореховой начинкой и плодами рожкового дерева. Девушка преградила ему путь. «Мне нужно поговорить с тобой». «О чем?» – испуганно спросил актер, и глаза его беспокойно забегали. «О театре. Идем». И она бесцеремонно оттащила его в сторону. Герми, заметив меч за ее спиной, грустно вздохнул и не посмел спорить. «Я давно исключен из товарищества. салоне меня выгнал. Впрочем, я сам виноват. Слишком много пил. В итоге совсем опустился, влез в долги и связался с ворами. Никто из старых знакомых мною не интересовался, кроме Гегеси. Он рискнул предложить мне место писца в издательстве, и я его не подвел». «Чудесное превращение», – несколько скептически заметила Ксанти и скрестила руки на груди. «Да, я сам порой удивляюсь», — не смутился Гермий. «Видишь ли, в актерской среде мое пристрастие к вину поощрялось. Мы часто устраивали дружеские попойки после выступлений, и я искренне пел гимны Дионису, считая, что восхваляю его, опустошая до дна очередной килик». Примечание 80. «Но на следующий день другие трезвели и шли репетировать, а я не мог остановиться. Здесь же обстановка совсем иная. Люди бедные, но образованные, и с чувством собственного достоинства. Я рад, что работаю с ними». «И ты не злишься на салоне?» «Вообще-то у меня нет на это права. Но не скрою, когда тебя отшвыривают, как сандали с прохудившейся подошвой, это обидно. Он хорошо знал меня, мог бы поинтересоваться, не подохли я от голода, как собака». Глаза актера превратились в узкие щелочки. «Но если ты пришла от хоропса, чтобы вовлечь меня в его грязные игры, то зря. Я уже говорил прежнему посыльному, что не стану передавать содержание новых пьес в Салоне и вредить ему». То есть эконом пытался украсть чужие трагедии, выдать их за свои поставить раньше, чем в театре объявят премьеру? «Его больше занимают комедии, хотя в целом верно», – кивнул Герми. «Но, смею надеяться, я не настолько низко пал, чтобы участвовать в подобном». «А Гегеси?» «Ха! Он честнейший человек, его в такое дело не втравишь, иначе бы Хоробс не подсылал тебя ко мне, правильно же?» Актер так и не разобрался в ситуации. «А теперь я пошел обедать». Он повернулся лицом к двери и толкнул ее. «Стой, последний вопрос», – спохватилась к Санте. «Ты знаешь кого-то в этом городе по имени Ники?» «Ники?» От неожиданности Герми выпустил ручку, и створка с треском захлопнулась у него перед носом. «Он умер пять лет назад. При каких обстоятельствах?» «О, при очень плохих», – актер понизил голос. «Не представляю, зачем ты о нем вспомнила, но я ни слова не скажу» он проворно выскочил на улицу. Ксантия не остановила его. Она решила, что разузнает все у салония и Герлика, и поспешила к Семеле. Добрая женщина ткала полотно во дворе, Вид у нее был счастливый. «Я о Касте гораздо лучше. Я не знаю, как благодарить тебя и твою подругу. Предыдущий лекарь только вздыхал, да советовал молиться о Склепию». Примечание 81. Глафира лучшая в своем роде, улыбнулась Ксантия. «Где она, кстати?» «С дочерью. Ни на секунду от нее не отходит». Девушка поднялась наверх и вошла в спальню, крикнув с порога. «Я кое-что выяснила. А у тебя как дела?» И осеклась. Глофира сидела, уставившись в свиток. По ее щекам катились слезы.